Проснись, орёл, время не ждёт. Кто-то терзал меня, не давая вернуться на тёплый морской берег, где я уверенно флиртовал с девушкой с божественной фигурой, но скрытым от меня лицом. Она всё время отворачивалась, и мне никак не удавалось увидеть его. То и дело я замечал её прекрасный полупрофиль, но всякий раз, когда казалось, что сейчас я увижу эту красоту, так сказать, анфас, она мгновенно отворачивалась, глупо хихикая при этом. Ее шея была настолько прекрасна, что я даже поцеловал ее, чем вызвал очередное хихиканье, которое тоже казалось мне дивным и почти божественным. Я не слышал от нее ни одного слова, только ангельски глупое хихиканье, и это заводило меня, как быка, перед которым машет прекрасной, но недоступной тряпочкой, вызывая в груди быка почти любовное томление. «Ты что, умер, что ли?» чей-то знакомый, но оттого не менее противный голос продолжал мешать мне заигрывать с прекрасной незнакомкой. Потом то ли во сне, то ли наяву, пошел теплый летний дождь, и я открыл глаза. «Ну ты здоров спать!» То ли восхищенно, то ли укоризненно буркнул Герман, чья огромная физиономия висела надо мной, как налитый соками ананас. «Полчаса, бужу, а он хоть бы хны! Извини, что пришлось попрыскать тебя водичкой!» Я увидел в его руках наполовину пустой стакан или наполовину полный а хриплый звук едва не взорвавший мне мозг показался чужим и далеким наш агент доставил секретную аппаратуру которую должен вернуть домой не позже семи часов не то старший брат убьет его чей брат в голове мелькнуло что-то забытое в далеком детстве сам из датовские книги Оруэлл, старший брат я не мог собраться с мыслями в голове гудело, как в только что очищеной печной трубе. Наш юный вымогатель принес проигрыватель и ноутбук, и потребовал. Он сделал театральную паузу и спросил. Ты знаешь, сколько он потребовал? Сквозь шум моря, все еще слышимый, несмотря на отсутствие онова пробилось смутное воспоминание. Мальчишка, посыльный, сто долларов. Я кивнул, говорить не было сил. Он потребовал двести, и еще сказал, что на моей совести будет, если я не оплачу его накладные расходы. Он, видите ли, чтобы выполнить наш заказ как можно быстрее, ехал на такси. И. Этот звук дался мне нелегко, потому что шум моря в голове сменился равномерным постукиванием кузнечных молотов. Бум-бум-бум. Что И? Я заплатил, как обещал. И послал к чёрту, пригрозив, что всё расскажу управляющему гостинице. И. На этот раз и звук дался мне гораздо легче. Наверное, когда-то я умел разговаривать. Оставалось только вспомнить, как это делается. В равномерные удары пудовых молотов вплелся тонкий перестук маленьких молоточков. Бум-тук-тук-тук, бум-тук-тук-тук. А другие слова помнишь? Гера остановился и посмотрел мне в глаза. Пошел ты. Я с трудом оторвался от нежелающего отпускать меня кресло и побрел в ванную комнату. Ну вот и ладненько. А то я уже решил, что да, он все же победил тебя крикнул мне вслед мой старый однокашник. Перед тем, как скрыться за дверью, ведущей в ванную, я показал ему один из пальцев, кажется, средний, и вошел в просторное помещение, сверкающее и блистающее всеми возможными бликами, едва ли уступающую размерами комнате, где, помимо неработающего телевизора, стояли диван, стол пара кресел. А здесь половина помещения занимала огромное джакузи, которым я мог бы сдавать нормативы Гто на дальность заплыва, пара унитазов, что в первый момент удивило, поскольку я не мог представить, как можно сидеть рядом с кем-нибудь на соседних толчках, ведя светские беседы. С небольшим запозданием в голове всплыло полузнакомое слово беде, и я облегченно вздохнул. С головой моей явно было не в порядке, но мысль о том, что я понимаю сей неприятный факт, слегка успокоила, правда ненадолго пока не увидел свое отражение. На меня смотрела опухшая физиономия человека, который чем-то напоминал меня прежнего, но и только. Я потер заросшее лицо и, посмотрев на полку перед зеркалом, обнаружил пачку одноразовых лезвий. Через десять минут, чуть посвежевший и приободрившийся, я вышел из ванны и застал Германа, сидящего в кресле перед ноутбуком, на экране которого мелькали уже знакомые мне сцены. Он даже не обернулся ко мне, лишь выдохнул. Боже, Валя, что это за скотство? В жизни не видел ничего более мерзкого. Дальше хуже, Герман. Я бы не советовал тебе смотреть на это. Он обернулся ко мне, и я прочел в его глазах откровенный ужас. Бог мой, надо выжечь это гнездо каленым железом. Мне подумалось, что подобные же мысли приходили и ко мне после просмотра записи. Я кивнул и, подойдя к телевизору, выключил его. Герман облегченно выдохнул. Я заметил, что маленький проигрыватель мини-дисков подсоединен шнурами к ноутбуку. И для верности спросил. «Качаешь?» «Да». Он помолчал, потом, глядя куда-то в сторону, промолвил. «Слушай, Валь, я решил отложить возвращение домой. Работа идет и без меня, так что обойдутся». Я не понял, про кого он сказал, но это было неважно. С покупателем квартиры созвонюсь и перенесу переоформление на неделю, сославшись на неотложные дела, так что я свободен. Может, ты и не заслуживаешь, но я хочу помочь тебе. Ты и так помогаешь, хмуро ответил я, отыскивая глазами свой бокал. Не найдя его, подошел к столику, на котором стояла блестевшая чистотой посуда, и, выбрав подходящую по размерам посудину, наполнил её коньяком. Насколько я смог прочитать Это был Реми Мартин. На вкус он оказался не так уж плох. В любом случае, от него не разило клопами, как от утреннего Наполеона. Или то был армянский. Голова ныла, как расшалившийся зуб, что, впрочем, неудивительно, там ведь тоже кость. И мысли путались, наскакивая одна на другую. Я плюхнулся в кресло, едва не расплескав содержимое бокала. «Нет, это не помощь. Так, ерунда. Я говорю о более действенном методе. Его слова были загадочны, но я не спрашивал. Сам объяснит, что имеет в виду. Как ни странно, я оказался прав. Никакой диск никому посылать мы не будем. Это глупо, к тому же опасно. Герман быстро взглянул на меня. «Послушай, есть у меня один человечек в Москве. Не друг, но кое-чем обязан. Не хочу рассказывать, долго. Да и ни к чему тебе это. Просто я думаю, что он не откажет мне в некоторой просьбе». Я заинтересованно посмотрел на него. Никогда не слышал, чтобы Герман с кем-нибудь общался в Москве, кроме меня, несмотря на то, что родом, как и я, он был в Таганке. С детства так повелось. Говорили, мы не москвичи, мы таганские. Ну, сейчас этого уже не объяснить. Но когда-то Таганка с ее воровскими понятиями вскружила головы многим юным романтикам, сломав судьбы и сами жизни. Давно это было, и воды утекло с тех пор, Марс можно озеленить но мы всегда это чувствовали, были и остаемся таганскими парнями, хоть никто из нас, хвала небесам, и не пошел извилистой воровской тропой. Поэтому я был слегка удивлен его внезапным откровением по поводу какого-то знакомого, да еще и чем-то обязанного ему. Интересно, я выразил свои мысли одним словом. По-моему, ровно столько, сколько надо. Да, то есть нет, ничего интересного. Просто человек попал в Амстердаме в плохую историю, и все могло бы закончиться для него плачевно, если бы мы не встретились. Короче, все у него с тех пор хорошо, он работает. Тут Герман задумался, но ненадолго. Служит ФСБ, если снова не влип во что-нибудь. Насколько мне известно, по служебной лестнице он продвигается довольно уверенно. Вот это да. Каков Герман-то? Имеет своего, как это сейчас называется, агента влияния и не где-нибудь, а в самой мощной структуре нашей бесконечной Родины. И кто он по званию? Капитан, но это было пару лет назад. У меня есть его номер, сейчас. Он открыл электронную записную книжку, больше смахивающую на портативный ноутбук, и, нажав пару кнопок, провозгласил. Вот. Прошу любить, а впрочем, можно и не любить. семён Павлович Мурейко. Служебные, домашние, мобильные герман торжествующе посмотрел на меня что спросил я ничего звоним валяй сказал я нарочито небрежным тоном но на самом деле мое сердце слегка прибавило в скорости хотя может тому виной было спиртное герман придвинул к себе большой стилизованный подкремлевский аппарат и набрал первый номер затем второй третий после нескольких попыток он вдруг выругался почему я не могу набрать восьмерку Его удивление было таким наивным, что, несмотря на пережитое, мне стало смешно. «Эх ты, бизнесмен не русский! Это же гостиница! Надо позвонить на ресепшн и попросить, чтобы открыли межгород!» «Но это же люкс! Его возмущение было бы понятным где-нибудь в Европе, но не в России!» «Я плачу за этот номер, 1200 долларов в сутки, и у меня нет междугороднего выхода!» Он достал из кармана свой мобильный и посмотрел на него. Чёрт, батарейка. Не кипятись. Я достал из кармана смартфон и протянул его гири. Пользуйся. О, его удивление было искренним. Что за модель, Валя? Откуда? И тут же, видимо, вспомнив рассказ о полковнике, спохватился. Ах да, я и забыл. Он вновь набрал номер мурейка, А я встал, чтобы наполнить опустевший бокал, когда раздался стук в дверь. Вежливый такой стук. Ты ждёшь кого-то? Я смотрел на Германа. Он пожал плечами и, встав, направился к двери. Пока он шёл, в моей голове крутились неясные мысли, и сам не зная почему, я подошёл к проигрывателю и, вдавив кнопку выброса, успел подхватить мини-диск Момент, когда Герман уже стоял в двери, по-прежнему вглядываясь в дисплей телефона. Я сунул диск под кресло. И чёрт меня побери, если я знал, почему так делаю. Дальше всё происходило, как в замедленном кино. Вот Герман берётся за позолоченную ручку, поворачивает её, тянет на себя. Но вместо того, чтобы медленно открыться, дверь резко распахивается и, ударив моего друга в его широкую грудь, легко, словно котёнка, отшвыривает в сторону. Я застыл на мгновение, потом бросился вперёд, будто мог успеть захлопнуть дверь, но, конечно же, не успел. В широкий проём грубо ввалились три человека, И, словно бездушные роботы, быстро и деловито взяли нас в оборот. Точнее, попытались взять. Я застыл под дулом пистолета с длинно-предлинным глушителем и не собирался испытывать судьбу, соревнуясь, кто быстрей, я или пуля. Другой навалился на упавшего с криком Германа и стал заламывать ему руки, а третий пробежал мимо меня в ванную. Краем глаза я видел, как третий выбежал из ванной, потом исчез в другой комнате, и тут-то все и началось. Лёжа на полу, Герман умудрился ответить нападавшему самую звонку из когда-либо слышанных мною оплеуху. Отлетев на пару метров, мужик замер на полу, раскинув руки, словно сам лев от полуденного солнца. Тот, что держал меня на мушке, стал медленно поворачиваться к Гере, опуская ствол. И я понял, сейчас или никогда. Казалось, мой прыжок длился вечность, и, конечно, я не успел. Пистолет два раза дёрнулся, и я с опозданием услышал два коротких хлопка когда наконец долетел до стрелявшего и со всей силы ударил того бокалом который так и не выпускал из рук прямо в лицо стрелявший вскрикнул и все в том же замедленном кадре я увидел как равнодушное оружие поворачивается ко мне в руке осталась ножка когда то элегантного бокала и дальше она действовала без участия моего мозга на одном инстинкте ударив поджимавший пистолет кисти я схватил ее левой рукой и слегка отвернув от себя Правый нанёс убийца несколько ударов в лицо, метя зажатым обломком в глаза. Кажется, мне удалось ранить его, потому что я почувствовал, как ослабла рука с пистолетом. Не мешкая, я выхватил оружие и, что было силы, ударил его ногой в пах. В этот раз я попал удачно. Мужик беззвучно повалился на пол, скорчившись на полу в позе зародыша. Я выстрелил в него два раза, и он затих. Оставался третий. Я повернулся лицом к комнате, в который он скрылся, готовый стрелять при его появлении. К сожалению, третий нападавший оказался более подготовленным. Высунув только руку с пистолетом, он несколько раз выстрелил в мою сторону. Одна пуля прошла рядом с правым ухом, другая почти задела левую щеку. Я стоял как пень, а вокруг летали пули, лишь чудом не попадая в меня. И это он стрелял не глядя. Я почувствовал, как что-то мокрое стекает по моей щеке и, выйдя из толдняка, кинулся направо, где без движения лежал Герман. Его огромная туша представляла собой такую мишень, что не попасть в нее мог бы только ленивый. Я схватил первого нападавшего, все еще находившегося после гериного удара без сознания, под руки и, резко дернув, подтащил к себе. Укрывшись живым щитом, я бежал, насколько мог быстро, в сторону неподвижного Германа. Несколько пуль прошли совсем рядом, выбив в стене аккуратное отверстие и разбив что-то стеклянное. А когда я почти достиг цели, почувствовал, как дернулось тело, которое я продолжал тащить. Нелегкая без того туша оттяжелела в несколько раз. Или мне так показалось. Я уже был рядом с Герой и, прикрываясь, видимо, уже мертвецом, пытался нащупать пульс своего друга. Не вышло. Пули вновь засвистели, вызывая озноб по коже и вынуждая искать более надежное укрытие. Я увидел лежавший рядом с Герином рукой Смарт и, сам не зная почему, подхватил его, умудрившись не выронить из руки тяжелый пистолет. Третий больше не стрелял. Я услышал, как он перезаряжает и, воспользовавшись секундной передышкой, пополз к открытой двери. Герман был мертв, и здесь мне больше нечего было делать. Отпустив, наконец, защищавшее меня тело одного из нападавших, Я выскочил в открытую дверь и помчался в конец коридора. Одолев немалое расстояние и не получив в спину ни одной пули, я влетел на лестницу, где смог перевести дыхание. Я сжимал в одной руке пистолет с огромным глушителем, в другой – телефон. На мраморный пол капала кровь, не знаю, моя или того, кто сам того не желая спас меня своим телом. А в голове вертелась какая-то безумная, никак не поддающаяся осмыслению мысль. «Гера мертв, Гера мертв». Фраза вертелась в голове, как заезженная пластинка, с одной и той же скоростью, интонацией и бог знает чем еще, от чего у меня подкашивались ноги. Я попробовал взять себя в руки, но это было легче сказать тысячу раз, чем сделать единожды, тем более сейчас. Нужно было срочно что-то предпринять, но что именно, я никак не мог сообразить. Голова соображала туго, и, помимо фразы о Германе, Билась еще какая-то мысль которую я не мог уловить. Я стоял на лестнице, стараясь отдышаться и придумать хоть что-нибудь, чтобы выбраться из передряги, но как назло мозг пребывал в оцепенении. поняв, что стоя на месте ничего не добиться, я решился осторожно выглянув в неширокую щель между краем широкой двери и стеной коридора, по которому только что бежал, я увидел открытую дверь какого-то номера и недолго думая ринулся туда бежав номер едва справился с искушением захлопнуть дверь и медленно стараясь не производить шума прикрыл ее оставив маленькую щелочку для наблюдения отсюда была видна по прежнему открытая дверь в наш номер и я почувствовал как в голове рождается нет не план а что то вроде наброска и тут я почувствовал что на меня смотрит медленно очень медленно обернулся и увидел застывшую девушку которая стояла в двух шагах от меня прижав к груди обе руки. Увидев у меня в руке пистолет, она открыла рот. И я понял, что за этим последует. Тихо. Я не крикнул, просто громко прошептал. «Пожалуйста, не кричите!» И, видя, что девушка вняла моему приказу, добавил. «Меня хотят убить. Прошу вас, не кричите. Иначе убьют и вас, как свидетеля». Наверное, не надо было говорить последних слов, потому что она и так молчала но услышав про убийцу ее бедное сердце не выдержало и закрыв от страха глаза она завизжалала оглушая меня звонким голосом да чтоб тебя выругался я и посмотрев в щелочку увидел как из дверей номера где лежало три мертвых тела выскочил одетый в черный мужик определив откуда доносится крик он прижался к стене исчезнув из поля зрения ну дура в сердцах сказал я и подойдя к продолжающей орать горничной ударил ее по лицу ладонью. Древний метод подействовал безотказно. Она не просто заткнулась, но и открыла свои коровьи глаза, из которых покатились крупные слезы. «Молчи, и, может, проживешь дольше меня», посоветовал ей шепотом и вернулся к наблюдательному посту. Оказалось вовремя. Человек в черном перебегал от одного номера к другому, держа в правой руке такой же пистолет с глушителем. Больше не слышишь женского крика, Он все равно подбирался ко мне все ближе, каждый раз осторожно трогая дверную ручку очередного номера. Нас разделяли всего несколько метров, но никаких гениальных мыслей в голову не приходило.